Глава седьмая. Тень. Руби, я тебя вижу. Я смотрю, как ты играешь, как летают твои тёмные волосы. Иногда мне так хочется, чтобы ты пришла и осталась со мной. Но потом я думаю, тебе не так уж долго обладать парой рук и ног. Лучше сохрани их, сколько сможешь. Побегай. Я стараюсь не поддаваться жуткой зависти. Бедные твои руки-ноги. Тот, кто делает там больно... Говорят, когда ты любил цветы. Что уж, сейчас время цвести синякам. Они проклёвываются на тебе повсюду. Иногда я пинаю его под зад за эту мысль. Он, конечно, этого не чувствует. Сегодня вечером я был с тобой. Я видел, как ты шила. Из-за опасности, которая тебе угрожает, я сперва подумал саван. Потом понял, что это совсем не смертный наряд, что ты шьёшь себе новые руки и ноги была так увлечена, что не заметила меня. Какая чудесная мысль, подумала я. Может, я себе тоже сошью? Я присмотрелся и увидел. Это всего лишь одежда. Ты краешь не новое тело, хотя ты была так сосредоточена, словно это было оно. Я постарался не впасть в уныние. Иногда я захватывал иголку и помогал шить, тогда нитка летала. Лучше так, чем пытаться заговорить. У меня часто выходит скверно, голос кажется просто журчанием, будто в нем полно камней, и сквозь них бежит вода. Дело в том, что каждый раз, когда тебя бьют, я вижу, как твой глаз растрескивается чуть больше. Та щель, которая нас впускает, увеличивается. Каждый раз внутрь проскальзывает новая тень, одна из таких теней, как я. Ты взрослеешь, трещина становится все шире и шире. Боюсь, однажды она превратится в расселину которая поглотит тебя всю. Мне страшно за тебя, руби Я видел, как близка ты была к смерти, как она принюхивается и, крадучись, ходит вокруг тебя, когда начинают летать кулаки. Потом приходим мы, потерянные души, что затекают тебе в глаз, находим дорогу внутрь, как дождь в непрочное здание. Мы копошимся и снуем то внутрь, то наружу, как муравьи, А еще иногда мне слишком сильно хочется снова ходить по земле. Я ничего не могу с собой поделать. Я пожираю тебя глазами и думаю, каково было бы запрыгнуть внутрь и вышвырнуть тебя, мучая желанием. Я бы снова ощутил землю, ветер на щеке, мягкий дождь на веках. Я клочу по твоей подушке ночами, думаю напугать тебя и заставить сбежать, чтобы забраться в брошенную скорлупку. Мне хочется схватить ее, эту одежду из плоти, которую ты носишь, и присвоить себе жить, жить, жить. Жажду я. Потом мне становится стыдно, и я уползаю. а Думаю о том времени, когда ходил по земле, нося свою маленькую одежду из кожи и костей. От нее остались лишь беспорядочные кусочки. Я потерян, я пытаюсь вспомнить побольше. А пока я слежу. «Руби, Флад, я много что вижу в этом доме. Я вижу в кухне цветы, лютики, которые ты собрала для Барбары. Она поставила их в банку из-под варенья на столе. Ты не видишь, как она останавливается рядом, трогает их и улыбается, как они озаряют ее путь в постель. Пока я смотрю, как ты играешь, надо набираться сил, и раз есть возможность. Среди деревьев бормочат разные существа. Они готовятся». Они не вечно будут сдерживаться».